Заговорил Андрей опять, ведь он влюблен в тебя, от когось утешится, хоть этим немного, что пшеница его не поспеет на место в срок. Она сухо улыбнулась. Он впервые Одессе, ты знаешь? Да, ты сказывал, равнодушно отозвалась она. Что ты спать хочешь? Спросил он. У ней стукнулось сердце. И не в первый раз лишь только начинались вопросы, близкие к делу.